Глава 60. Побег. Григориан. Я был растерян. В самый неожиданный момент все пошло не по плану. Весь смысл столь тяжелого возвращения был потерян. Проклинала Дамаска и ненавидела его, как только мог. Такие люди не должны жить. Убью, во что бы то ни стало. Он все же разрушил мою жизнь. Значит, у меня осталось единственное дело, которое не завершил. За год я стал умнее, словно прожил всю жизнь заново и больше не стал делать необдуманных поступков с горяча. Расплату с Адамаском надо продумать, иначе все закончится, не начавшись. Вернулись с Киром на землю с пустыми руками. Немного переживал. Я так давно был в кабинете Адамаска, что боялся промахнуться, сконцентрировался, надел медальон и попал туда, куда нужно. Менять облик, Больше одного раза за сутки было нельзя, поэтому был в истинном обличии. Быстро вошел и узнал, у меня не больше пяти минут, а может и меньше. Вести длинные беседы был не намерен, говорить нам не о чем. Я просто сделаю то, что умею, делать лучше всего, убью его. а дамаск просто смотрел на меня и по его лицу было не понять, о чем он думает». Но не сомневался, в голове у него уже выстроился целый план, как от меня избавиться. Я дал рассмотреть себя лишь мгновение, чтобы не было сомнений в том, кто я такой. Затем резко направился к нему. «Ты опоздал, лет так на восемь», – сказал он намеренно, лениво равнодушным голосом, собираясь меня отвлечь беседы. «Я не опоздал, как раз вовремя. Ты уже почти дряхлый старик, и пора тебе в мир иной». Даже моя смерть ничего не изменит. Нас с теперь связывает гораздо больше, чем ты думаешь. Зайди в комнату рядом с ее и сам увидишь. Две прекрасные девочки, они мои. Я проткнул ему горло, чтобы он не смел больше произносить ни слова. Кровь хлынула рекой. Вот так, даже не встретив сопротивления, я решил главную проблему. Равнодушно смотрел, как в последних предсмертных конвульсиях умирает мой бывший друг» и большего удовольствия от убийства я не получал раньше. Наконец, испытал облегчение. Надо было не устраивать весь этот цирк, а начать с этого. Но я честно слушал Арсана. Медленно и не спеша взял каплю его крови, налил в маленькую капсулу браслета. Он сразу начал реагировать и гореть розово-лиловым цветом. Значит, процесс запущен. Ровно на сутки я Дамаск. Без лишних эмоций снял одежду с тела и спрятал его в сундук, в котором обычно хранились важные договоры. Вещи надел на себя. Посмотрев в зеркало, уже не увидел ни одной своей черты. Но я был похож на мясника. Теперь уже способ убийства мне не показался таким удачным. Все безнадежно было испачкано в крови. В дверь постучали. «Зайдите». Это был один из воинов. «Вы меня вызывали?» «Да», – неторопливо сказал я. «Принеси мне одежду». И как ни в чем не бывало, медленно повернулся. Глазовой наблюдали по полу, на котором была лужа крови, и по мне. Я сурово посмотрел. Есть вопросы? Нет. Тогда поторопись. Быстро переоделся в свежую одежду и стало гораздо проще дышать. Не было противного чужого запаха. Проводи меня до комнаты Алекса. Хорошо. И мы пошли. Я будто только я будто только вчера Бегал по этим коридорам с Адамаском и играл в прятки. Ностальгии не было. Она бывает, если в будущем ничего не ждет хорошего. Меня ждало, и я собирался бороться за него до конца. Дошли быстро. Резко открыл дверь. Алекса испуганно вскочила. Глаза в панике смотрели на меня, пытаясь понять, что будет дальше. Я же боялся, что она узнает меня. Сейчас это совершенно ни к чему. «Где детям как можно агрессивнее спросил я. Они гуляют. Быстро собери их и приведи сюда. Она ушла, а я остался в комнате ждать возвращения. Помнится, уже приходил сюда тайком. Это было целую вечность назад». Первой забежала девочка, лет восьми, и с разбегу запрыгнула на меня. Она крепко обняла и не желала отпускать. Я был удивлен и ошарашен. Неужели Адамаска вправду был способен на какие-то человеческие чувства? «Привет!» – обнял я ее в ответ. Потихоньку отстранил от себя и окинула взглядом вторую дочь. Она стояла рядом с Алекса и с лобе смотрела на меня. Белокурая девчушка не унималась. «Папа, значит, ты никуда не едешь по делам, остаешься? Еду, и вы со мной». Ребенок прыгал от счастья. Алекса с ужасом смотрела и не представляла, к чему это все. «Идите за мной». Вдруг Алекса взяла меня за руку и э, требовательно, шепотом спросила на земном языке что ты затеял. На мгновение я подумал, что она меня узнала, но нет, это невозможно. Я ее оттолкнул, как и полагается деспотичному правителю, и продолжил свой путь. Дамалея взяла мою руку, и мы пошли с ней впереди. Она, видимо, была единственным человеком, который лю любил Адамаско, и, как ни странно, эта любовь была взаимна. Мы долго шли по быстрым шагом. Будто куда-то очень спешили. Так и было. В любой момент что-то могло пойти не так. Но один мой вид отворял все двери. Это ускоряло процесс. Зашел на военную станцию. Все немного изменилось. Взял до Мале руки. А Олег с усадой оставил под охраной. Они мешали. Сейчас мы выберем себе корабль и отправимся на пикник. А что такое пикник? Это когда вся семья улетает подальше от суеты, чтобы отдохнуть. Глаза девочки округлились. «Правда?» «Конечно, я выбрал самый мощный корабль. Тебе нравится?» «Конечно, он такой огромный. Папа, а ты умеешь им управлять?» «Конечно, папа умеет все». У девочки был дикий восторг. Она мне уже нравилась. «Правда, не думаю, что девчушка меня полюбит, когда узнает, что я прикончил ее отца. Но до этого надо будет еще дожить». Дамале мне помогла, мы все проверили, корабль был укомплектован по полной. Так что с голоду умереть не должны, даже если путешествие задержится на месяц. Когда выходил, ко мне подошел мужчина в форме. Он сразу представился. Казантип, дежурный по военной базе. Какие-то вопросы? Для отчетности мне нужно узнать, по какому маршруту вы направитесь. Вы в курсе, кто я? Да, чувствуя подвох, ответил Казантип. «Я решил взять отпуск, и уж точно не хочу, чтобы вы знали, по какому маршруту направился, и чтобы никаких выслеживаний, я уж проверю по возвращении обязательно». Дежурный был ошарашен, но ничего не сказал, возразить правителю, правителю было невозможно. «Очевидно, в его практике такое впервые. Приведите сюда мою жену и дочь». Да, конечно. Все зашли в корабль. Немного нервничал, и во многом в этом был виноват взгляд Алекса. Я понимал, что вся ее ненависть была направлена не на меня, но все же было как-то неуютно. Отвел ее, малень... Отвел ее с маленькой девочкой в камеру, и теперь можно было расслабиться. Да малее... Ничего не трогай пока, она послушно села рядом. Я быстро разобрался, и только когда мы покинули пространство Малагана и вырвались в открытый космос, вздохнул с облегчением».